Глава вторая. Подводные встречи. Бой подходил к концу. Каракатица теряла силы. Уцепившись двумя руками за тонкий выступ скалы, она пыталась остальными восемью обвить скользкое змеиное тело Мурены. Обычно серая, с зелеными полосками и пятнами окраска каракатицы, так хорошо скрывавшая ее на фоне покрытой водорослями скалы, теперь в разгар битвы непрерывно менялась от ярости и страха, и по телу пробегала дымка всех оттенков. Кольцо упругой кожи у основания рук растянулось, и из него выглядывал т ё м н о б у р ы й попугайный клюв, большой, твердый, острый, способный прокусить до мозга голову даже крупные рыбы. Два больших круглых глаза сверкали то розовым, то голубым, то с е р е б р и с т о з е л ё н ы м огнем. Как всегда на охоте за рыбами каракатица пыталась подтянуть врага своими хватательными руками, усеянными бесчисленными присосками, к челюстям, чтобы прокусить ему череп. Но враг этот, большая двухметровая мурена, был слишком велик, ловок и силен. Ярко-желтая передняя часть рыбы, толстая и круглая, — мелькала в неуловимо быстрых движениях. Бесчисленные острые зубы рвали тело головоногого то с одной, то с другой стороны. Старая опытная каракатица, великан среди подобных ей, с честью выходившей до сих пор из многих сражений, впервые встретилась с таким неотразимым нападением. Она истощила уже почти весь запас чернильной жидкости, которая окрашивала вокруг себя воду до черноты. Она уже потеряла правый плавник и две руки, начисто отрезанные острыми зубами мурены. В этот критический момент она попробовала применить свое старое испытанное средство в борьбе с длинномордами рыбами. Взмахнув, как бичами, одновременно всеми шестью свободными руками, Четырьмя короткими она обвела тело Мурены, а две хватательные попыталась захлестнуть вокруг ее пасти. Но одна рука попала в пасть Мурены и через мгновение бессильно повисла, извиваясь, как червяк. Другой рукой ей все же удалось сильно сжать страшные челюсти врага, Мурена яростно билась в этой петле, ее длинное цилиндрическое тело свивалось в кольцо, потом разворачивалось и темный хвост с ужасной силой бил по каракатице, прильнувший к скале». Понадобилось всего три таких удара, чтобы оглушенная каракатица ослабила петлю на пасти Мурены. Еще несколько ударов, и пасть открылась, затем сомкнулась, длинная рука отделилась от головы и, свертываясь и развертываясь, медленно пошла ко дну. Каракатица отцепилась от скалы и, окутав себя чернильным облаком, попробовала спастись бегством — Это ей, однако, не удалось. Вероятно, слишком мало чернильной жидкости оставалось уже у нее в кармане, и облако поэтому получилось очень прозрачным. Через минуту, когда оно растаяло, можно было видеть торопливое и яростное пиршество Мурены. Вдали, в зеленовато-синем сумраке, мелькнуло темное, длинное и гибкое, как хлыст, тело с острой щучьей головой. Широкая пасть была полна крючковатых зубов, на конце челюсти торчали два громадных, похожих на клыки зуба. Сверкнуло серебристое брюхо. Мурена заметила опасность лишь в последний момент. Едва успела она поднять кверху голову с раскрытой пастью, как ее толстая круглая шея почти скрылась в широкой пасти пришельца. Барракуда, страшилище антильских вод, словно молния п о р а з и л о Мурену.